Силуэт сталкера Полиса слабо светился в темноте. Тепло его тела пробивалось сквозь защитный костюм. Особенно ярко выделялись на общем фоне глаза и участки кожи вокруг них под стеклами противогаза. Олег сам по себе был тепловизором. Возможно, именно поэтому до сих пор оставался цел, путешествуя по поверхности в одиночку. Тяжелый взгляд напарника остановился на лице Бойко, и ему вдруг подумалось, что и сам Ворчун видит в темноте ничуть не хуже. «Дурак ты, натуралист!» без всякого перехода вдруг продолжил Колотов. «Столько времени прошло, а всю замену Ксюхе не можешь найти». «Неужто такая неразрешимая проблема?» «Я вот все это время бабу не искал. Я ею наслаждался!» Глухой издевательский смех. «Сука ты, ворчунидзе!» «Ладно, не сцы, шучу я. Парень, ты неплохой, просто губошлеп изрядный». «Ну и губошлепы обществу нужны. Все, двигаем обратно». Ксюха пожелала Печурку, а удовлетворение ее желаний для меня — закон. Абсолютный приоритет после удовлетворения самой Ксюхи». Теперь Колотов говорил с каким-то злым надрывом, словно Олега неожиданно осенило. Он и в самом деле не просто так к нему прицепился, как только увидел на станции. «Неужто от тебя она тоже ушла, Варчунидзе?» Бойко ощутил всплеск злорадства, впрочем, сразу утихший. И сразу пришло странное облегчение, словно наконец-то вскрылся старый нарыв, вынося из души скопившуюся горечь. Ненависть к ворчуну, которую он носил все это время внутри, как-то безболезненно перегорела, даже как-то пусто стало внутри». И еще более одиноко, чем раньше, словно эта ненависть придавала ему сил, давала смысл жизни, хватит. Все это он уже пережил, и прежней болезненной, сводящей с ума остроты, не нужно. Здоровяк медленно подошел ближе, остановился напротив Олега в двух шагах, поигрывая невесть как очутившимся в руке ломиком. Зябкий холодок прокатился по позвоночнику. Олег поневоле напрягся, прикидывая, что лучше увернуться, когда тот ударит, или нанести удар первым, попросту пристрелив эту сволочь. Но страх тут же отпустил, потому что натуралист понял вдруг, что нет, не это нужно Колотову. «Не полезет он драться». «И откуда ты взялся на мою голову?» Глухо пробурчал Ворчун. «Нет, не ушла. Но забыть тебя почему-то никак не может. Примешь ее обратно, Олежек, если она решит вернуться к тебе». Олег сдержал невольную усмешку, хотя под маской напарник вряд ли бы что заметил. Разве что по глазам. Они часто выдают. А потом привыкнешь вот так кривляться под маской Глядишь и без нее не удержишься Обидишь кого-нибудь или оскорбишь ненароком гримасой Так что лучше держать чувства в узде Всегда Три года назад они вместе с Колотовым работали в Калининской конфедерации Даже считались друзьями Олег жил со своей женой, как ему казалось, душа в душу И никогда особо не задумывался, что что-то может пойти не так Ксюша ни на что не жаловалась, хлопотала по хозяйству, терпеливо дожидаясь его с вылазок. У них была отдельная добротная палатка и относительно привилегированное положение. А потом дорожки вдруг резко разошлись. Знакомый из полиса перетащил Виталия к себе. Воспитывать подрастающую молодежь у Ворчуна оказались задатки к такой работе. Ксения ушла к приятелю мужа без всякого предупреждения. А тот ее принял, и Олег... До сих пор не мог оправиться от такого предательского удара сразу двоих близких ему людей. Злость и обида в душе тлели, не находя выхода. Уже задним числом, значительно позже, он вспомнил все детали, все неувязки в их поведении, то есть... То, на что предпочитал закрывать глаза, пока все было нормально, и осознал, что был нужен Ксении лишь до тех пор, пока у нее не появился вариант защитника получше. Были ли вообще между ними хоть какие-то искренние чувства? Черт его знает. Вот именно с тех пор натуралист стал крайне подозрителен к людям и больше никогда не верил в случайные совпадения. Ирония судьбы. Через месяц после ухода обстоятельства сложились так, что и сам Олег попал на работу в богатую и влиятельную Ганзу — сообщество кольцевых станций. Ксения как-то об этом узнала и стала проситься обратно. Но Олег так и не смог простить, что он для нее не тот самый, единственный, какой была она для него, а всего лишь один из многих. «Ступенька стабильности», — как выразился Ворчун. Получается, Колотов об этом не знал. Не знал, что подруга уже пыталась кинуть его так же, как до этого Олега, лишь только узнала, что бывший переехал в Ганзу. Никак Ксюша не угомонится, никак не поумнеет. Хорошо, хоть не все женщины такие, беспардонно расчетливые. Это Олег знал совершенно точно. Ему просто не повезло. Что ж, бывает. Мир и после этого вертится дальше. Только вот... Горечь еще долго отравляет жизнь и мешает решиться на новые отношения. «На мой счет можешь не беспокоиться», — холодно ответил Олег. «Именно это ты и хотел выяснить?» «Ну да», — сталкер как-то неловко хмыкнул. «С глазу на глаз, по-мужски». «Тогда не надо было пацана брать» оба одновременно повернули головы к стажеру который поневоле прислушивался к разговору а что пацан уже не маленький он у тебя кстати вообще разговаривает не димка не мой зато язык жестов знает на отлично идеальный сталкер а какого хрена тебе тогда печь понадобилась не бросать же ценную вещь ворчун снова хмыкнул дурацкая привычка перхает в свою маску, как чахоточный. Да и предлог хороший. Кроме того, Олежек, о домашнем уюте следует заботиться заранее, а на ошибках учиться, потому что учение свет, а не учение... Неожиданно Колотов со всей силой толкнул Олега в грудь пятерней. Тот отлетел назад, словно мяч от удара буцы и сшиб плечом утробно вякнувшего стажера. Оба рухнули на пол. Уже падая, натуралист успел заметить, как здоровяк, резко развернувшись, швыряет в сторону входа ломик, словно копье. Вязкий ночной воздух всколыхнул пронзительный визг и клекот, но почти сразу же оборвался. Олег судорожно вынырнул из груды, разъезжающейся под ногами и руками бумаги, вскочил, готовый стрелять. Не понадобилось. Пригвожденная к стене ломом тварь уже сдохла. Стальной конец инструмента торчал из обтянутой костяным панцирем груди. Длинная шея шелоклюва обмякла, метровое костяное острие на морде уткнулось в пол. По клюву ручейком сбегала кровь, вытекая из горла. Легкие и сердце твари оказались пробиты. Рудиментарные крылья шелоклюва судорожно поддергивались в агонии. Мощные лапы скребли когтями по замусоренному бетону. «Это с какой же силой надо метнуть, чтобы воткнуть железо в бетон?» — мелькнула у натуралиста ошалелая мысль. Сердце от прилива адреналина билось, как сумасшедшее — Руки дрожали. Ворчун небрежным тычком отодвинул с пути вскочившего стажера, который, вскинув автомат, очумело вертел головой, пытаясь сообразить, что случилось. «Подвел ты нас, Димка!» — резко бросил Ворчун. «Я тебе что говорил? Смотри за выходом, а ты...» В два широких шага выбравшись на площадку перед лестницей, Колотов со скрежетом выдрал свой драгоценный лом из стены. Туша шелоклюва грузно плюхнулась на пол, расплескивая вязкие брызги крови из уже набежавшей лужи. Затем ворчун выхватил из руки Олега свой дробовик и бросился вверх по лестнице, едва не задевая высоко торчащим горбом буржуйки за свод лестничного пролета. Дальше началось веселье. Едва они высунулись из подъезда, как из-под ног во все стороны порскнула стайка дегов. Сорванный со спины автомат ходил в руках ходуном от резкого всплеска адреналина, но стоило наметить цель, и сразу пришло привычное спокойствие. Грохот выстрелов рванул тишину в клочья, разбрасывая по мертвым улицам безумно мечущееся эхо. Несколько дегов задергались, вбитые в асфальт пулями. Именно из-за грохота стрельбы Олег услышал нарастающий цокот за спиной буквально в последнее мгновение. Излюбленная тактика шелоклювов — разгоняться до безумной скорости по прямой. Благо улица позволяла, здесь почти не было ржавых остовов машин, и твари даже не пришлось лавировать. Впрочем, на разгон шелоклюву много не надо, хватит и нескольких метров. Попробуй остановить тушу размером с пони, которая несется на тебя со скоростью под сотню километров в час. Не стоило и пытаться. Предостерегающий, крикнув ворчуну, который уже рванул в направлении станции, Олег стремительно развернулся, приседая и уходя на шаг в сторону. Вскинул автомат. Не успел. Слишком быстро.